Я не стал дожидаться, когда разгорится пожар, и поспешил со своей страшной находкой домой. Когда я пришёл, Дарья ахнула и забегала вокруг меня. Ты ранен? Что случилось? Не ерунда, не обращай внимания. Я умыл лицо и прошёл к себе в комнату. Через какое-то время, постучавшись, вошёл Илья. Он уже стал хорошо ходить. но рукой придерживал живот. Это правда, что есть указ государя об отмене причной тысячи? Правда? Сейчас только что сам вернулся из его гнезда. Его мужики штурмовали, перебили кремешников, а дом сожгли. А чего это у тебя? поинтересовался Илья. Да бы ича. Грамотки интересные взял в доме Крамешников. Да ну, интересно, давай посмотрим. Для того и принёс. Я вывалил из мешка бумаги на столешницу. Мы уселись за стол и стали читать. Периодически Илья вскрикивал от удивления. Ну надо же, чего только в доносах не пишут. Мне же побольшей части достались записки о признаниях, выбитых под пытками. Известное дело, пытки далеко не каждый вытерпит, перенесёт боль. Вот и оговаривали и друзей, и знакомых, и родственников. Были признания абсолютно дикие, вроде заговора с целью убить с государя или взамен псковских бояр с целью перейти под руку литовскую. Были и несущественные, о мелких кражах или обмане покупателей на торгу. Неожиданно Илья столкнул кулаком по столу так, что от резкого движения бумаги разлетелись. Вот же нехрист, Иуда. Ты что, Илья? Оказывается, сосед мой на меня донос написал. Ты почитай, почитай. А я-то думаю, С чего это кромешники в мой дом ворвались? Думаю, кабы не указ царский, роспуски и причины, они бы тебя в покое не оставили. И я так и мыслю. Надо же, никак и не подумал бы. Погоди же, Тимофей. Даст дох встанул на ноги, устрою я тебе. Купчишка дрянной. Умения нет никакого, только пьянствовать гораст, да завидовать. На добро мое позарился, не иначе. Интересно грамотки, надо все перечитать. Как много о людях узнать можно. А как же? Вестимо, кто много знает, тот правит миром. Мы снова углубились в чтение, и только приход Маши Возвестившее о том, что кушать подано, прервал наше увлекательное занятие. Прошла ещё неделя, илья встал крепко на ноги, по утрам после завтрака он ходил по своим делам. Видимо, купец в карасках расписал своим деловым партнёрам о моих способностях лекаря, так как вскоре в дом к семье, где я нашёл временное пристанище, Менялось страждущее исцеление. Я опять я вернулся к прежней мысли. Надо снимать в аренду дом или покупать свой. Пациентов становилось больше, и мне было просто неудобно пользоваться благосклонностью Ильи. Когда я попросил купца подыскать мне дом в аренду, Илья помрачнел. "А чем тебе плох мой дом?" Неудобно, Илья. Я у тебя живу, меня кормят, обсирают. Больные сюда ходят, беспокоят домашних. Плохо же ты обо мне подумал, Юра. Я и дочь моя любимица живы остались только благодаря тебе. И дом цел, не сожгли. Не отдали к левятникам благодаря тебе. Разве ты не рисковал своей головой? Вывозя на телеге убитых кремешников. Я и моя семья были для тебя тогда чужими, незнакомыми людьми. Неужели я отвечу чёрной неблагодарностью? Да живи сколько хочешь. Ты для меня как сын, о котором я мечтал и которого Господь мне не дал. Я уже в возрасте Мне бы дело наследнику передать. Да вот нету. Девка, она девка и есть. Ее облапошить любой может. Да и силы за ней никакой. Живи, прошу, не уходи. И я остался. Когда так просят, грех отвергать протянутую руку. Тем более вскоре события завертелись, как белка в колесе. Одним солнечным днем... Елеза приглошить в бозок. Юра, не хочешь с нами просвяжиться? Я по делам еду недалеко, вёрст 5. И у меня коптильня там, рыбки свежекопчёные отведаем. А то я там 3 и 7 не был. Дидяня против поехали, а то действительно засиделся в городе. Я сбегал в свою комнату, опоясался поясом с сабли. Вон он же его пистолет и накинул лёгкую летнюю флясь, прекрасно скрывавшую моё оружие. Хоть и на прогулку едем до бережёного Бог бережёт. Когда я вышел, в оске уже сидела Дарья. Да легко поднялся на сиденье, Илья воща дал на месте кучера. Он тронул возжи, и мы выехали со двора. Маша закрыла за нами ворота. Пути Илья раскланивался со знакомыми, те также с достоинством снимали шапки. Мы выехали за город. Мостовая кончилась, трясти стало меньше, бозок и мягко покачался на грунтовой дороге. Дарья периодически соприкасалась со мной то плечом, то рукой, и на щеках её выступал румянец. Природа и в самом деле была хороша. Слева и справа от дороги тянулись луга, в недалеко темнел лес, а слева поблескивала река. Воздух был напоён запахом трав и луговых цветов. Дыши полной грудью, не надышишься. В городе такого воздуха нет. Пахнет дымом от многочисленных печей. Ве решили счами на возом от домашней живности. Илья, полуобернувшись к нам, рассказывал о пасике, что стояла неподалёки, и на которой он покупал ну, совершенно потрясающий мёд, и которым собирался нас угостить. Мы добрались до коптильни, небольшого деревянного барака, в котором на верёвочках висела уже готовая рыба. Рядом с ним стояла сама коптильня, печь с идущим от неё по земле каменным воздуховодом. Как раз из него рабочие вытаскивали рыбку, отливающую золотистыми боками. С рыбки падали капли янтарного жира, а запах был просто умопомрачительным. Патекали солёныки, и немедленно так захотелось её отведать. Илья уловил нас с Дашей желание, отдал распоряжение, нас усадили за неказистый стол, на который поставили миску с крупно нарезанными ломтями свежего хлеба и длинные медные блюда с лежащими на нем крупными рыбинами. На правах хозяина Илья великодушно предложил отведать рыбки. «Вот везига!» «Вот налим холодного копчения, щурят, рекомендую, а уж белорыбецу не попробовать грех!» Я ножом располовинил белорыбецу, кусок отдал Дарье, во второй вонзился зубами сам. «Ох, божественно!» «Конечно, и вяленую, и копченую рыбу я ел и раньше». Но вот так, горяченькую, только что из коптильни, да на свежем воздухе впервые. Вот уж уважил Илья, молодец. Когда отлучившийся по делам Илья подошёл, почти вся рыба была съедена. У-го. Удивился Илья: не уж так оголодали на моих харчах. Нет, Но не скушать такую рыбу обидеть хозяина. Уж очень хороша. Никогда такое не пробовал. А то! Ну, посмотри, какие мастера работают. Тезка мой, Илья, мастер хуваташки. И дед его и отец. Всю жизнь рыбу коптили. Все секреты знают. Хороша рыбка, спору нет. К ней бы еще пивка холодного. Ах, я старый дурень про пиво-то и запамятовал, ведь на кухне бочонок стоял, маша приготовила, взять забыл. Ну, ничего, не в последний раз сюда наведываемся. Сыты? Ну, тогда поехали назад, в город, еще дела есть. Мы уселись в вазок и поехали назад. Выехали с узкой дорожки на широкую дорогу, ведущую в город. Одыхнувшая лошадка бодро тянула повозку.